Глава восьмая. Ухожу из зала со всеми почестями. В Кайдши Кайтши вместо служанки помочь мне раздеться и даже принять ванну. Ха -ха. Подобное позволяло иногда реально не я. разрешил разве что разобраться со шнуровкой на спине платья, а дальше всех выгнала. И все сама. Благо, хоть с технологиями тут не очень, но водопровод на артефактах устроили хорошо. Могу справиться самостоятельно. А вопрос с мытьем длинных волос я решила еще утром. После ванны удалось найти даже подобие пижамы, свободная мягкая рубашка и тканевые лосины. Завалилась спать. Уснула в мягкой просторной постели, словно это моя родная кровать. Воспоминания о жизни в родном мире и родителях меня не преследовали. Вообще эти воспоминания словно начали казаться чем-то нереальным. Сном, понемногу уходящим в туман. А вот жизнь реаль стала наоборот красочнее, объемнее и четче. Посреди ночи чувствую, что стало как-то жарко и тяжело. С неохотой разлепила глаза и, понимая, что у меня на ногах развалилась огромная черная туша. Заорал бы, но воспоминания рипа сказали, кто это. «Кайтши! Пошел вон, котяры лудивый!» В темноте зажглись красные глаза. Кот в моих ногах утробно заурчал и потерся головой о ноги. «Мой большой котик!» «Кыш!» — беспощадно ткнула герцога Эвердена в гладкий мягкий бок. Котяра мой не внял, только заурчал еще сильнее и подобрался ко мне ближе. Вытянулся вдоль ног. Большая кошачья голова забралась мне под руку, напрашиваясь на ласку. Не удержался от соблазна, почесал большого котяру за ухом. У меня никогда не было кота, но очень хотелось. «Ты не можешь спать со мной. Ты все-таки больше демон, чем кот. Да и вообще, вдруг ты блохастый?» До этого утробно урчащий кот резко затих и возмущенно на меня посмотрел своими светящимися красными глазами. И лапы наверняка не мыл. Ух, сколько укоризны в кошачьей морде! Поджал грустно уши и бесшумно ушел. И даже немного стыдно стало. Но угрызения совести не помешали тут же вновь провалиться в сон. В следующий раз сквозь сон слышу вновь утробное урчание. Но просыпаться и что-то говорить было уже лень, поэтому чувствую, как гладкая, теплая кошачья туша укладывается мне под бок, Ещё и нагло залезает под руку. Наверное, лапы уходил мыть. Ладно, утром проведу с ним строгую беседу. А пока крепко обняла большого кота за шею, носом уткнувшись в его шерсть. Такой восхитительно мягкий и теплый. От мурчания кайтши вся кровать так и вибрирует. На удивление, несмотря на такой шум, спалось мне сладко и хорошо. Иногда, правда, в полусне под утро было ощущение, что обнимаю совсем не кота, но приснилось, наверное. Утром проснулась полная и сил, и желание править. Вперед к новым свершениям. Но сначала завтрак. Натошный демон очень уж переживал, чтобы я не пропустила прием пищи. Первым делом приказала найти ту мастерицу, что шьет наряды, находящиеся в моем гардеробе. И тут меня ждало горькое разочарование. Вся моя одежда закуплена на светлой стороне. Это у них налажено производство сверхмягкой и прочной ткани. Их мастерицы создают шедевры. У них есть маги, накладывающие на одежду, предназначенную для высшего света, специальные магические свойства. На нашей стороне осталось очень мало магов. А если новые появляются, учить их некому. Кто-то самый талантливый все-таки отправляется учиться на светлую сторону. Да там обычные остаются. Маги ценятся. всерьез задумалась. Кайши, а мы ведь осуществляем разного рода злодействия и похищение светлых за выкуп, да? Да, это наше основное занятие. «Почему мы не похищаем магов?» «Потому что они небеззащитные и могут нанести серьезный урон». «Хм. А просто так ни один маг в здравом уме добровольно сюда на работу не пойдет. Придется все-таки воровать и уже на месте соблазнять. Пригласи ко мне Арендейра в кабинет. Дам ему задание. А потом мы выезжаем в город». «Поделитесь своими планами, госпожа. Хочу академию у нас организовать, чтобы...» Собственных магов взращивать. Да и мне официальный диплом нужен. Арендейру хочу дать задание, чтобы собрал на отряд похитителей магов. Ну, а здесь уже будем пытаться магов вербовать и соблазнять золотом и постами в нашей академии. Но академии у нас нет. Мы как раз и поедем в город, чтобы подыскать подходящее здание. А еще надо будет продумать пиар-кампанию для улучшения имиджа темной страны, чтобы к нам магически одаренный народ шел с большой охотой. Да и простое население тоже. Это ценный ресурс. Эх, что-то вроде! Переходи на темную сторону, у нас есть печеньки. Пер-компания, имидж. Что это значит? А это моя выдумка такая, позже объясню. Дела во дворце сделала и отправилась с отрядом стражи в ближайший город. Он расположился не так уж близко, поскольку Рейвенрок, мой дворец, стоит на Скалистой горе, и вблизи территории. Не самый благоприятный для города. Все выжжено и сухо. Был когда-то вблизи город, но то было давно. Его сравняли со скалой и больше не восстанавливали. А вот дворец взять очень трудно. Он пережил уже две войны, тот еще крепкий орешек. Новый город, который условно можно назвать столицей, спрятался в низине за скалой, словно под защитой Рейвенрока. Там течет широкая судоходная река и даже достаточно зелена. Суда почти не достают сильные ветра и пылевые бури. Я бы, может быть, даже сюда переселилась. Это прошлые темные повелители не желали быть ближе к народу. Но в Рейвенроке мне уж очень комфортно. И на удивление спокойно. Пока едем, чувствую эйфории не отпускает. Я скачу на коне, я здоровая, сильная, могу ехать куда хочу. Я больше не прикована к больничной койке. И вообще хочется гор свернуть, столько сил и энергии». Заезжаем на территорию города. С любопытством оглядываюсь. Реаль тут даже не была ни разу. Она в глубь земель никогда не пробовала ездить. И был не до того. Сидела в дворце и строила планы мести. Серые улочки, темные дома. Атмосфера города вполне подходит темным землям. Горожане преимущественно в черных и серых одеждах. То ли мод такая, то ли хотят соответствовать. Но, тем не менее, встречают наш отряд довольно приветливо и с низкими поклонами. На единорога смотрят, как на чудо. Выезжаем на главную площадь с торговыми рядами. Там царит подозрительное оживление. Толпа мальчишек собралась в кучу и бегает кругами, размахивая кто палками, а кто просто руками. Продавцы и покупатели с усмешками одобрительно поглядывают на детвору. Подъехав ближе, замечаю, что мальчишки, оказывается, гоняют крупного ворона со сломанным крылом. «Немедленно прекратить!» Спокойно произнесла я приказ. Мальчишки не услышали. Но это было и не им сказано. Демон отреагировал тут же, остановил ребят и так их напугал одним своим видом, что они тут же забыли о птице. Ворон, которого перестали преследовать, огляделся, о чем-то своем подумал и поскакал в мою сторону, спрятавшись между копытами реверса. На площади стало очень тихо. «Зачем птицу обижаете?» полюбопытствовала я у ребят. Молчат. «Госпожа, это же грим». Почти одновременно ответили демон и ближайший ко мне торговец. «Да!» Свесилась с коня, чтобы рассмотреть ворна ближе. Гримы водятся только на темной стороне. Реаль знала о них только то, что это мелкие, полуразумные монстры. Смотрю на грима. С виду обычная птица. Он тоже меня внимательно рассматривает и испуганно жмется к ноге реверса. Кажется, совсем молодой еще. Монстры даже у нас на темной стороне подлежат истреблению. «Но раз уж этого я условно спасла, то не убивать же теперь». Спустилась коня и, не разрывая зрительный контакт с гримом, протянула к нему руку. «Хочешь пойти со мной?» Ворон словно раздумывал пару мгновений, сомневался, но потом запрыгнул мне на запястье. Пересадила его себе на плечо и села обратно на единорога. Даю знак ехать дальше. По площади едем все в той же неестественной тишине. На меня смотрят во все глаза. Когда вновь оказались на тихой улочке, поинтересовалась у Кайчжи. Почему все смотрели так удивленно и шокированно? Ранее считалось, что гримы, как и все монстры, неприручаемы. Спокойно ответил демон. монстр мало кого слушается к сожалению. Считается, что только истинный сильнейший темный повелитель способен ими управлять. Но тёмных такой силы давно уже не рождалось. Хм, они теперь могут решить, что я якобы могу быть настолько сильной повелительницей? Вообще-то вы такая есть, моя госпожа. Так спокойно и уверенно ответил демон. «Да ну, нет». Реаль уже сталкивалась с монстрами, когда только появилась на этих землях. И они ей подчиняться точно не собирались. Ей приходилось драться и убивать. Я думаю, тут совпало просто. Грему нужна была защита. Наверняка сбежит, как только выйдем из города.